Лидия Чарская. Сибирочка. Отрывок. «Волки! Волки, спасайтесь!» Этот отчаянный крик вырвался из груди ямщика, сидевшего на козлах больших крытых саней и правившего парой быстрых лошадок. И ямщик задергал вожжами, стараясь изо всех сил принудить коней бежать, возможно, скорее. Была ночь. Выл ветер, метелица плясала в лесу, наметая целые горы снега. Луна чуть светила сквозь эту движущуюся пелену. Из саней выснулась голова господина, одетого в высокую соболью шапку и теплую шубу. — Волки! — испуганно произнес он. — Где? Может быть далеко? — И тотчас же с легким криком ужаса отпрянул назад в возок. Несколько десятков огней с бешеной быстротой подвигались к саням. Господин сразу догадался, что это были глаза волков. Они сверкали, как яркие фонари, их было много-много. Господин побледнел и дрожащим голосом обратился к сидящей подле него пожилой женщине, укутанной в теплые платки поверх широкой лисьей шубы. «Няня, опасность очень велика», — ронял он трепещущими губами. «На нас нападают волки. У меня нет оружия с собою, чтобы отбиваться от них. На спасение надежды почти нет. Надо спасти, по крайней мере, ребенка». Во что бы то ни стало спасти Не умирать же вместе с нами Ни в чем не повинной крошки Дайте мне мою дорогую Я закутаю ее хорошенько И постараюсь как-нибудь укрыть ее от хищников На коней надежды мало Им не уйти от врага Во всяком случае мы поедем одни Авось удастся нам добраться До какого-нибудь жилья Но ребенка я не хочу подвергать Этой опасности Попытаюсь спасти его более верным способом Тут голос путника оборвался. Он схватил из рук рыдающей няньки, закутанную в мех малюсенькую девочку, и быстро выскочил из саней со своей легкой ношей. Близ дороги росло дерево. К нему-то и подошел путник с ребенком. Сбросил с себя шубу, завернул в нее малютку, безмятежно спавшую крепким детским сном. Снял широкий кожаный пояс, подпоясывавший его теплую оленью куртку. Благословил... Нежно поцеловал ребенка и привязал его к дереву при помощи ремня, который и обвил вокруг ствола дуба. «Если мне суждено спастись, я вернусь с рассветом сюда за тобою, моя крошечка», — произнес он потрясенным голосом. «Если же я стану добычей хищных волков, добрые люди, проезжая утром по этой дороге, найдут и приютят тебя. Во всяком случае, до тебя волки не доберутся. Господь с тобою». «Прощай, моя крошка, в руки Бога передаю тебя». Спустя минуту он стоял уже опять у саней. Женщина, оставшаяся там, рыдала на взрыд и громко молилась. Ямщик сурово молчал. Кони бились и храпели, чуя смертельную опасность. Все понимали отлично, и люди, и животные, что от волков им не было спасения. А те между тем все приближались и приближались с горящими, как фонари, глазами, уже издали щелкая зубами, как бы предвкушая заранее победу над обреченными на смерть людьми. Лошади бросились было вперед, но снежные сугробы, метели и вихрь мешали их бегу. Пронзительно и страшно прозвучал над лесом протяжный волчий вой. Звери оцепили сани, подвигавшиеся убийственно медленно по наметенным сугробам снега, и вдруг ринулись всею стаею на коней. Начинало уже светать, когда в лесу прогремел выстрел. За ним прозвучал другой, третий. Это с десяток крестьян-охотников, услыша далеко за лесом волчий вой и крики погибающих, спешили к ним на помощь. Волки, почуя приближающихся к ним вооруженных людей, мгновенно разбежались. Охотники поспешили к месту нападения и увидели ужасную картину. Обе лошади были съедены до костей. Ямщик и женщина со знаками жестоких укусов лежали мертвые на снегу. Немного поодаль, в стороне от них, находился со слабыми признаками жизни молодой человек в оленей дорожной куртки и соболей шапки съехавший на лоб. Он тяжело дышал. Укусы волков не миновали несчастного. Из рук и ног путника ручьем лилась кровь. Он был без чувств. Охотники подняли его и понесли к себе в поселок, который отстоял версты надве от проезжей лесной дороги. Там они привели неизвестного в чувство, подкрепили его силы вином, обмыли и забинтовали его раны. Когда незнакомец пришел в себя, его первыми словами было «Моя дочь, моя девочка, она осталась в лесу». Я привязал ее к дереву у дороги, чтобы волки не могли ее достать. «Ради всего святого найдите ее, принесите сюда. Я богат и щедро награжу вас за это». Охотники кинулись в лес, обыскали все лесные дороги и тропинки, но нигде не могли найти ребенка. Вместо него они принесли в поселок мертвых женщину и ямщика. Дитя же исчезло из леса бесследно. Отец исчезнувшей девочки, узнав ужасную весть о том, что его девочки не нашли, впал опять в бесчувственное состояние. Надо от него узнать, кто он, и известить его родных, что он лежит у нас и опасно болен, решили охотники. Но больной не в состоянии был отвечать на вопросы. Он бредил, метался, говорил про свою исчезнувшую девочку. Но кто он, откуда и где его родственники, от него нельзя было добиться. Тогда охотники стали искать в карманах его платья какой-либо записки. И вот в кармане дорожной куртки больного были найдены порядочная сумма денег, его паспорт, бумаги и несколько писем его друзей. Из бумаг охотники узнали, что это был очень богатый и знатный барин. Из некоторых писем выяснилось, что он овдовел недавно и ехал из Петербурга со своей маленькой дочкой и ее кормилицей-нянькой в Сибирь к одному пригласившему его другу. Адрес этого друга и письмо от него имелись в кармане больного и этому-то другу, и написали добрые люди о том, где и в каком положении находится его товарищ. Друг приехал через несколько дней в поселок и ухаживал за больным товарищем с нежностью родного брата. Молодость и силы взяли свое, и больной поправился настолько, что мог уехать от приютивших его людей. Он щедро наградил своих спасителей и охотников и с растерзанным сердцем, обыскав предварительно все окрестные селения, надеясь найти дочь, уехал, оплакивая свою малютку, которую считал погибшей. Малютка девочка не погибла, однако в то самое утро, когда охотники спасли ее отца, она проснулась и, не встретив любящего лица своей няни-кормилицы, начала громко и горько плакать. Этот плач был услышан стариком птицеловым, который расставлял в лесу селки для птиц. Старик жил исключительно на деньги, выручаемые от продажи дичи, которую он ловил селками в лесах. Он был очень удивлен, услышать детский голос посреди леса, и еще более удивился, увидя прелестного белокурого крохотного ребенка, закутанного в дорогую шубу и подвешенного к дереву на ремне. «Ах ты, крошечка ненаглядная, сам Господь, видно, тебя на моем пути посылает», произнес старик и, осторожно отвязав ребенка, нежно поцеловал его. Девочка, увидя доброе ласковое лицо чужого человека, притихла и перестала плакать. Старик стал нежно баюкать ее, и девочка вскоре опять заснула. Старик Птицелов был одинок. Его единственная дочь, с которой он проживал со смерти жены все последнее время в Сибири, вышла несколько лет тому назад замуж и уехала с мужем в Петербург. Скучно стало старику Михайловичу без дочери. «Вот славно-то! Вторую дочку Господь мне послал. Только крошечку-то какую!» — радовался Михайлович и понес к себе свою живую находку. В дальнем селении старый птицелов снимал маленькую избушку у зажиточного сибиряка хозяина. Сюда-то он и принес малютку. О том, что у ребенка есть родители, которые его ищут, старик не думал. Он понял одно, что ребенка покинули, поручив его богу и добрым людям. О нападении волков на путников он ничего не слышал, так как жил совсем в противоположной стороне от охотничьего поселка. Придя домой, Михайлович раскутал девочку, ища какой-нибудь записки, объясняющие ее таинственное появление в лесу. Но такой записки не находилось. И кроме теплой дорогой мужской шубы, мехового пальтеца-ребенка и красивого платья, свидетельствовавших о роскоши и богатстве, старик Михайлович заметил лишь на шее девочки небольшой крестик на золотой цепочке. Короткая надпись на этом крестике гласила «Спаси, Господи, рабу твою, Александру». Таким образом Михайлович узнал, как звали девочку, но он сам прозвал ее иначе. «Пускай уж ты Сибирочка зваться будешь», — решил он, целую ребенка, «потому нашел я тебя в самой глуши Сибири, и буду я любить тебя, Бога данная моя внучка Сибирочка, как родную». «Выращу тебя, научу грамоте и молитвам и не отдам никому-никому, боясь, чтобы от него не отняли его приемыша». Михайлович в то же утро скрылся из поселка. В ближайшем городке он продал шубу, в которую был закутан ребенок, а на вырученные деньги уехал подальше, в самую глушь сибирских далеких губерний и поселился в селении, где никто не знал ни его самого, Не его приемной внучки.